Тогда Тигелин, который в искусстве ничего не смыслит, отойдет на второй план и потеряет свое влияние. В Греции Петроний был бы уверен, что победит всех своих соперников. А тем временем он решил наблюдать за Веницием и убеждать его отправиться в путешествие. С неделю раздумывал над тем, не склонить ли императора издать эдикт, об изгнании христиан из Рима. Тогда Лигия покинула бы Рим вместе со своими единоверцами, а за нею последовал бы Виниций. И уговаривать бы не пришлось. А сам этот замысел вполне осуществим. Ведь еще не так давно, когда иудеи из ненависти к христианам затеяли беспорядки, император Клавдий, не умея отличить одних от других, изгнал иудеев. Почему бы теперь Нерону не изгнать христиан? Время стало бы просторней. После плавучего пира Петроний видел Нерона ежедневно на Палатине и в других местах. Подсказать подобную идею было бы нетрудно. Император никогда не противился наветам, сулившим кому-то погибель или вред. При зрелом размышлении Петроний составил план действий. Он устроит у себя пир, и на этом пиру убедит императора издать эдикт. У него даже была немалая надежда, что император поручит исполнение этой меры ему. Тогда они бы отправили Лигию со всем подобающим любовнице Вениции почетом, например, в Байе, и пусть бы эти двое там миловались себе и развлекались христианством сколько им угодно. Венеция он навещал часто. При всем своем римском эгоизме Петронию не удавалось избавиться от привязанности к юноше, а кроме того, надо же было приучать его к мысли о путешествии. Венеция, сказываясь больным, на палатине не появлялся, а там, что ни день, возникали новые замыслы. Наконец Петроний услышал из собственных уст императора, что тот твердо решил через три дня ехать в Ванций. На другой день Петроний сообщил об этом Веницию. Но тот показал ему список приглашенных в Ванций, который принес утром вольноотпущенник императора. «Тут есть мое имя, — сказал Вениций, — есть и твое. Когда придешь домой, ты застанешь там такой же список». «Если бы меня не было в числе приглашенных, — сказал Петроний, — это означало бы, что мне надо умереть. Но я не думаю, чтобы это произошло до поездки в Ахайю. Я там буду Нерону слишком необходим». И, прочитав список, прибавил. «Вот только приехали в Рим, а уже надо опять оставлять дом и тащиться в Анций. Да, надо». Это же не только приглашение, но приказ. А если кто-то не послушается? Он получит приглашение другого рода. Отправится в гораздо более длительное путешествие. Такое, откуда не возвращаются. Как жаль, что ты не внял моему совету и не уехал, пока было время. Теперь придется ехать в Анций. Придется ехать в Анций. Ну, по сам, в какое время мы живем и какие подлые рабы все мы. Ты это только сегодня заметил? Нет. Но вспомни, ты мне доказывал, что христианское учение враждебно жизни, потому что налагает на нее оковы. А могут ли быть более тесные оковы, чем те, которые на нас? Ты говорил... Греция создала мудрость и красоту, а Рим — силу. Где же наша сила? Завик себе Хилона. У меня нынче нет никакой охоты философствовать. Клянусь Геркулесом, не я создал это время, и не я за него в ответе. Поговорим об Анции. Зная, что тебя ждет там большая опасность». Лучше бы тебе бороться с этим урсом, который задушил Кратона, чем ехать туда. Однако не поехать ты не можешь. Венится и пренебрежительно махнул рукой.